Лова сороковая. Лицо Кархана было неподвижно, как посмертная маска фараона, но тёмные эльфы, опустившие головы, нервно дёргали ушами и невольно прятались друг за друга. И было от чего. Ещё 10 секунд назад отряд был больше на трёх игроков теперь же их останки лежали в ряд дымясь кровавыми обрубками ставшие абсолютно чёрными глаза эрла смотрели как изрубленные тела обволакиваются серебристой плёнкой превращаясь в коконы для лута грибовую тишину нарушало лишь потрескивание крыльев стрекоз патрулирующих вышину да в глубине небольшого болота тихо квакала какая-то лягушка Наверное, яростные вопли, лязг и чавканье сабель пол минуты назад произвели на ее продолговатый мозг неизгладимое впечатление. Но и молчать она никак не могла по своей лягушачьей природе. Впрочем, уже через минуту память твари очистилась от последних воспоминаний, и ее утробное кваканье вновь вольно и бесстрашно разлилось над окрестностями. Кархан перевел мертвый взгляд на рослого Друу, на груди которого белела глазами сползающая саламандра, и сказал. Как этим идиотам? Скажи мне, уважаемый Цверик, пришла в жопу такая идея? Каким образом в ударный отряд игроков попало сразу 3, 3 абсолютных кретина? Под взглядом Эрла, бывший предводитель эльфов Соламандры поёжился. Уровень, хороший доспех, оружие и навыки, но и достаточно продвинутое умение ездить на пауканах. Хорошо, я понял. Головной мозг, похоже, в таком случае не прилагается. Эрл выпрямился и вскинул кулак. Так, дикая вольница. Теперь вы новый эльфийский дом. Осталось лишь возвести необходимые постройки, и я официально стану князем. Система дала нам название Дом Богомола. Похоже, искусственный интеллект игры обладает изрядной долей чувства юмора и знания о собравшейся команде. Как известно, богомолы храбро бьются, даже не замечая, что им откусили голову. Но, конечно, есть у такой безбашенности и существенные минусы, которые придётся как-то компенсировать. Мы пока ещё толком не знакомы, и мне некогда выяснять, кто из вас умник, а кто идиот. Так что с этого момента никакой личной инициативы. Пришла идея идёшь ко мне, Цверегу или Лузитане, и точка. Никакой стрельбы без команды, никаких действий без команды, никаких шевелений без команды. Несмотря на мгновенную и кровавую расправу, дроу недовольно забормотали. Впрочем, сразу умолкали и отводили глаза, наткнувшись на свирепый взгляд почти князя. А тот продолжил Эти тупицы отправились в Трикос с докладами в Дом Саламандры, дом, который уже покинули. Доложили об опасности атаки на гномьи пещеры, да ещё приложили сообщение о появлении нового дома. До них, несмотря на все мои объяснения, не дошло, что не эписе нам враги. И если причина моего гнева ещё вам непонятна, поясню. Через сутки с небольшим здесь будет армия наших врагов. Не ступи эти идиоты. Мы могли бы разом с помощью гномов её разбить, отправив штурмовать надёжно охраняемые системными заклятиями уравнителями пещеры. Не бы си оставили бы там курганы, холмы, а то и горы высокоуровневого лута. Но нет, эти кретины решили известить Альмаматар. Все бывшие саламандры уже получили нулевую репутацию со своим бывшим домом после выкидки этих идиотов. Все лишились сопутствующих бонусов. Поздравляю. Кархан замолчал, играя с желваками, но наконец устало махнул рукой и бросил Соберите оружие и трепё этих болванов. Отдадите им, когда вернётся и больше не убивайте. Скоро наш новый дом поднимется, а пока работаем с тем, что есть. Предложение по выкупу крафтового водоспеха в силе и для них. Цверик, жди здесь. Займи всех тренировками мне же нужно сходить на болото кархан вновь вскинул кулак и резко растопырил все пальцы после чего махнул в сторону бурелома пятёрка лузитании тут же понимающая его обступила ещё пара грозных командных жестов и дрово упряча глаза разбежались отрывистые команды цверега ренджеры слушали уже пробираясь неслышными тенями по маршруту светящемуся на их картах Лузитания шла рядом с погрузившимся в раздумья Эрлом. Мгновенная расправа ассасина над очень неслабыми игроками впечатлила её до глубины души. И прервать его молчание она не решилась, взяв на себя роль телохранителя, прикрывающего его спину. Вряд ли это действительно требовалось, но по статусу он был положен. Да и к разведке её воинская заточка была приспособлена слабо. Роскачка в телосложении и силу не способствовала бесшумности, а тяжёлый хитиновый доспех, хоть и не громыхал, как металлические рыцарские, но всё же был для чаще шумноват. Сам же ассасин перетекал от дерева к дереву, как тень, неслышная и смертоносная. Уступал он рейнджерам лишь в скорости передвижения. Аура повелителей насекомых Лос давала тёмным эльфам как минимум нейтралитет к жужжащим тварям. У Эрла же аура, похоже, была ещё и серьёзно прокачана. Небрежными жестами он прогонял прочь комаров, навостривших хоботки на предмет попить крови. Злупные оводы скромно рассаживались на ветвях, не атакуя, а пиявки, почувствовавшие тепло тел замирали едва поняв, что это тела детей божественной паучихи. Лузитанья, пару раз провалившись в коварные местные болота по пояс, старалась замечать, куда предводитель ставит ноги, после чего подобные эксцессы прекратились. Девушка знала, как нервирует других игроков её длинное копьё, рыскающее наконечником в опасной близости от спины, поэтому держала его остриём вверх. Но когда она очередной раз зацепила кончиком за лиану, с неё дождём посыпались чёрные мокрицы. дальние родственники скалопендор. Они на лету сворачивались в бронированные костяные шарики, которые со стуком забараханили под аспеху. Девушка метнулась вперед и перекрыла Кархана от мокрить широким щитом, мгновенно переброшенным из-за спины. Эрл после этого наконец вышел из задумчивости и уголок его тонких губ дрогнул в усмешке. Неси копье как удобно, оно меня не беспокоит. Забыла, что я вижу все вокруг на триста шестьдесят градусов. Лузитаня почувствовала, как к щекам пролила кровь. Она едва сдержала автоматически рвущуюся с языка фразу «дамы и господин» и, поняв, что чуть не сказала, покраснела еще сильнее. Мельтешение ее мыслей прервалось внезапным появлением одного из рейнджеров. Она рявкнула с внезапной злостью. Сильмариониль, какого чёрта ты не на маршруте, до точки ещё полдорogi. Рейнджер смущённо прижал уши и промямлил: «Мне бы переговорить с князем с глазу на глаз». Кархан не стал бросать красивые фразы вроде «От неё у меня нет тайн», как она ожидала, а молча указал под ноги жестом, требуя остановиться. После чего ассасин с рейнджером исчезли в буре ломи. Дальность слышания не было профильным умением воина, но Лузитани не любила быть совсем уж слепой, и в свое время взяла его. Сейчас ничуть не сомневаясь, скоставала. Благо охраняемый объект удалился не слишком далеко. Низкий холодный голос Эрла от сбивчивого баритона рейнджера отличить было легко, даже с непрокаченным умением. Говори. Понимаете, тут такое дело, в общем, мугномы в горной косиде на меня есть компромат. Они записали видос с моим участием и теперь требуют докладывать обо всём. И это ещё они потребовали закрыть магазин в городе, а когда я не смог уговорить наших, они сказали, что это первый и последний мой промах. Так что вот так вот. Значит, видос, сказал Кархан, немного помолчав. В голосе прозвучала издёвка, после чего раздался смешок. Я даже не буду спрашивать, что на нем. Расчлените и выгоните, пробормотал Рейнджер убитым тоном. Нет, паренек, просто использую это. Хе-хе, люблю умных игроков. Разве умно было так попасться? И честных игроков тоже люблю, добавил Кархан, дав голосом понять, что речь идет об уме совсем не Рейнжера. Не беспокойся, я их знаю, а тебе скажу, что им следует передавать, а что нет. Назад Эрл вернулся уже один. С удивлением воительница увидела, что тот широко улыбается. Он подмигнул ей и жестом предложил продолжить путь. А идти было всё сложнее. Девушка поняла наконец, почему предводитель не отправился в этот неблизкий путь на скаковых тарантулах. Болота попадались всё чаще. Время от времени, казалось бы, прямо посреди весело зеленеющих лужаек, расступалось чёрное окно воды, и из него высовывала голову очередная бородавчатая жаба. Помня о предупреждении никого не трогать, Лузитания с первого же раза удержала рефлекторно дёрнувшееся копьё и заслужила одобрительный кивок Кархана. Домашние жабы гоблинов, пояснил он. Эти болота у них вроде ферм. Наконец, отметка на её карте слилась с зелёной точкой, отмечающей её саму. С неба спикировала полупрозрачная стрекоза и, кочнувшись, уселась на предплечье Эрла, которое он вытянул, как ловчий, ожидающий охотничьего сокола. Тут же, как из-под земли, появились опередившие их рейнджеры и пристроились в кильватере. Кархан раздвинул густые кусты и сказал: А вот и посёлок Гоблинов. Перед ними открылись бурые дома, покрытые камышом, напоминающим конусовидные китайские шляпы. Стены сложены, как подсказывало острое зрение и всплывающие подсказки, из торфяных кирпичей. Заросли невысокой травой вдоль поперёк, пробиты узкими грязными дорожками, и проделали их вовсе не многочисленные лягушки, что неспешно шлёпали перепончатыми лапами по территории посёлка. На подъём Спросил двойной агент. Похоже, Эрл снял с его плеч тяжкий груз, что висел на нём уже бог весть сколько, и он прямо вспылал энтузиазмом. Лузитанья шикнула на него. Молчи, мы ждём, что скажет князь, умник. Кархан кивнул. То, что я сейчас скажу, никто пока не должен знать. Вы видите сейчас будущие земли нашего дома. Формально эта территория баронства Лазадель, но фактически барон ими не интересуется. С его точки зрения, местность здесь совершенно бесполезна. И действительно, ни лесов с хорошей древесиной, ни земель для пахоты, ни лугов для скота, ни гор для добычи руды и камня здесь нет. Здесь отсутствуют какие-либо ценные чудовища или твари, которые могли бы заинтересовать экспедиции охотников и героев. Но, как вы уже поняли, здесь настоящий рай для разнообразных насекомых, сотни и тысячи видов. Благословенная лос земля. Прекрасная база для дома тёмных эльфов. И да, она занета гоблинами. Кархан перевёл взгляд на Сильмарианиэля и улыбнулся. Сильми предложил самое простое решение, которое сразу приходит в голову. Впрочем, не судите его строго. У него же нет управляющих игровых умений эрла, а они показывают политическое устройство местных земель и общее отношение народностей друг к другу. Показывают и барону Арнску соответственно. Таким образом, смена правления мимо него не пройдёт. Полагаю, всем ясно, что пока появление дома тёмных эльфов на территории баронства нужно сохранить в тайне. Мы мирно арендуем их, к тому же получим надёжных союзников. Гоблины существа степные, у них даже вместо ступней копыта. А коленки развёрнуты назад, как у кузнечиков. Но в болотах особенно не разбегаешься. В сущности, они для гоблинов малопригодны для жизни и активного размножения в резервации. Люди загнали их сюда, но добивать не стали после того, как их вождь присягнул барону. Они сохраняют в этой болотной резервации свой суверенитет, но неприкосновенны лишь в её границах. Гоблины платят небольшие налоги, которые де-факто лишь обозначение вассалитета. Формально и не слишком унизительно. Даже воинов у них барон не требует. Слишком несовместимы армии. Бронированные легионы и копытные всадники на жабах, вооружённые костяными оружием. Так вот, я предложил арендовать для дома Богомола земли резервации, и вождь Гого, который почему-то всё ещё сидит в болоте в 30 шагах от нас, любезно согласился. Кархан приложил ладони к рту и громко крикнул: "Гого, не надоело дышать через трубочку?" Лузитания вздрогнула и инстинктивно выставила перед собой щит, когда болото со неподалёку словно взорвалось от выскочившего из него тела. Несколько длинных скачков, и опутанная водорослями фигура ростом вдвое ниже эльфа уже переменалась рядом. Похожий на горбатого сатира-кузнечика без хвоста гоблин царапнул голову, сгребая водоросли, и с выражением омерзения на своей физиономии пятикантропа шлёпнул пригоршню тины о землю. Уши резонул его безгливый хриплый голос. Корхана, ты пришла, пришла! Вцепившаяся в его плечо пальцами с присосками маленькая лягушка плямкнула огромной пастью и тут же начала пережевывать комара, что попытался воткнуть хоботок в его освобожденный от водорослей морщинистый череп. Пришел, го-го, пришел, как же иначе? Сказал эрл и щёлкнул пальцами. С тела го블ина посыпались насосавшиеся пиявки. Фезиономия вождя вновь перекосилась, и он звонко зацокал копытами, со злостью топчая их надувшиеся тела. Плохая место, пожаловался гоблин. Ты сделай, сделай его хорошее, а я ставить свои испачканы пальцы на бумагу. Сделаю гугу, улыбнулся Кархан. Сделаю.